Назарет Костехон «Подходящее прикрытие». Сотрудница муниципальной библиотеки вполне может делать покупки на Гибралтаре, и Елена убедила ее пойти вместе. Так что рано утром они пересекают границу вместе с Самуэлем Сокосом, доктор прощается с ними и отправляется в госпиталь, а обе женщины обходят торговые лавочки на главной улице колонии. Поменяв песеты на фунты в банке «Гальяно», Назарет покупает нижнее белье, пару ботинок с рантом, она специально обулась в такие, жену старые, чтобы сменить их на новые, и электрический фонарик. А Елена – две фотопленки и флакон туалетной воды «Золотой петух». «Мне нравится этот аромат», – замечает Назарет, когда они выходят из магазина. Елена останавливается в нерешительности – «Тогда сейчас же идем, я куплю тебе ее в подарок». «Да нет, что ты, спасибо, не надо». Елена вынимает из сумки флакон и протягивает ей. «Ладно, тогда возьми мой». «Тоже не надо, но правда, я тебе очень благодарна». Назарет поправляет прядь коротких пепельных волос и грустно улыбается. «Я знаю свои пределы». «О каких пределах ты говоришь?» «Это неподходящий аромат для старой девы из библиотеки». «Не говори глупости. Я серьезно, ты-то еще молода». Теперь улыбается Елена. «Чем дальше, тем старше», — отвечает она. Они идут вниз по улице к Монастырской площади. На Навстречу им попадаются военные в форме и один гражданский. Время около полудня. На небе еще облака, но солнце уже над пиньоном освещает белые фасады домов. После непогоды воздух снова становится приятным. «Тебе его не хватает?» — вдруг спрашивает Назар «Или ты привыкла, что его нет рядом?» Елена делает несколько шагов, прежде чем заговорить. «Кого нет рядом?» — произносит она наконец. Библиотекарша колеблется, поправляет очки. «Ты знаешь, о ком я говорю?» — поясняет она. «Но я не хочу показаться бестактной. ох извини, пожалуйста, я не хотел оставить тебя в неловкое положение». Елена останавливается около магазина азиатской одежды, делая вид, что рассматривает шелковые пижамы, выставленные у входа. Тайком она оглядывает прохожих. В который раз за последние полтора часа с перехода границы она хочет удостовериться, не следит ли за ней кто-нибудь. На углу площади перед газетным киоском она видит человека, одетого как сельский житель. Он рассматривает газеты и журналы, но ничего не покупает. «Ты была влюблена в своего мужа?» — снова спрашивает Назальд. «Да, конечно», — рассеянно отвечает Елена, думая о своем... Все ее внимание сосредоточено на человеке у газетного киоска. Или мне так кажется. Ты не представляешь, как я тобой восхищаюсь, твоей энергией, твоей независимостью, способностью все это пережить. Елене неловко, она смотрит на библиотекаршу. Худенькая, невзрачная, эдакая серая мышка, застенчивая и близорукая. Вот до чего дошло, думает она, и как раз сегодня... «Мы познакомились два года назад, она посещает мой магазин, и мы видимся пару раз в неделю, и вот к чему пришло, к женским откровениям». «Мне не хочется об этом говорить», — отвечает она. «Понимаю. Извини». Какая-то женщина в форме британских вооруженных сил подходит к человеку у киоска, они целуются и удаляются под руку. Елена с облегчением вновь осматривает оба тротуара, но ничего зловещего не замечает» и вдруг понимает, что была слишком риска с Назарет, из-за нервного напряжения сделалась грубой, возможно, библиотекарша случайно подняла эту тему, так что Елена примирительно ей улыбается. «Есть одиночество, к которому в конце концов привыкаешь», — говорит она. «Даже если ты раньше была счастлива в браке?» «Даже если так». Библиотекарша смотрит на нее со смирением. «Ничего авторитетного я на эту тему сказать не могу», — грустно вздыхает она. Елена сочувствует и решает еще потянуть разговор, выказать интерес. «Так ты никогда», — решается спросить она, — но не заканчивает фразу. Назарет оживляется. «О, да, конечно», — отвечает она неожиданно бодро. «У меня был жених двадцать с чем-то лет назад. И формальная помолвка. Он был неплохой человек». «И что произошло?» «Он уехал, только и всего. Отбыл в Америку» письма оттуда шли долго а в конце концов и вовсе перестали приходить позже я узнала что он женился где то в венесуэле а ты я была слишком раздавлена чтобы начинать что то новое это было так печально выражаясь красиво я закрыла свое сердце заменила личную жизнь архивом и библиотекой уйдя с головой в работу а от прочего отказалась по моему с меня хватит думает про себя елена Такой разговор вполне годится для прогулки. Прикрытие себя оправдало. Общество Назарет исчерпало себя. Но теперь у Елены другие дела, связанные с риском, и ей многое нужно преодолеть. Она тайком смотрит на часы и уже хочет попрощаться. «Кажется, мне пора. Есть в тебе что-то витальное, какая-то внутренняя устойчивость», — удерживает ее Назарет. «Что-то вроде спокойной энергии». Пепе и Сокос иногда об этом говорят, как будто определенная часть твоего существа закрыта для мира. Красиво излагаешь. Так доктор излагает. Елена оглядывается, пытаясь скрыть неловкость. Нервное напряжение переросло в смутную недоверчивость. Снова появляются опасения. Речи-компаньонки уже кажутся какими-то неестественными, может быть, даже подозрительными, Елена пытается трезво проанализировать, осмыслить вопросы Назарта и свои ответы. «Не исключено», — осторожно делает вывод она, что угроза прямо перед носом, ближе, чем представлялась. «Каждый из нас таков, каков он есть», — говорит она, чтобы что-то сказать. «Это правда. Я живу, глядя внутрь себя, понимаешь? Я имею в виду мою жизнь, мою работу, моих трех кошек, а такие, как ты, смотрят вовне, разве нет?» как будто бросают вызов самой жизни. «Вполне возможно, — размышляет Елена, — что Назарет несет все это самым невинным образом. На посиделках в англо-испанском кафе они ни разу не оставались вдвоем. Возможно, покупка туалетной воды увела разговор в этом направлении. Между нами женщинами, так сказать. Вызов, говоришь?» «Да, и, может быть, в этом и есть разница между нами, покорность судьбе или вызов. Иногда кажется, что ты еще не все счеты свела с судьбой, понимаешь меня?» «Что-то не очень. Я имею в виду, если уж говорить о судьбе, испытания не опрокидывают тебя, а стимулируют, и ты никогда об этом не забываешь». «Какая нелепость», — раздраженно думает Елена. Сначала она нервничала из-за подозрительности доктора Сокоса, Однако этим утром, сопровождая их с Назарет, он был такой же, как всегда. Теперь она подозревает Назарет, это уж совсем ни на что не похоже. Если так пойдет, заключает она, мне будут являться призраки. Такова плата за эти необычные дни. Размышляя, она снова смотрит на часы, пытаясь таким образом закруглить разговор. Время идет, нервы напряжены. И Елена чувствует, что фотоаппарат на дне сумки вот-вот взорвется. Бум! «Пепе Аль-Хараке как-то говорил в кафе», — вспоминает библиотекарша, «что родись ты мужчиной, стала бы опасным человеком. Она смотрит на нее заговорщицки, помнишь?» «Нет», — лжет Елена. «А я согласна». «И мне понравился твой ответ. Родись я мужчиной, — сказала ты, — я бы не была и вполовину так опасна, какой могу быть, родившись женщиной». «Я соврала», — сухо отвечает Елена. Назар это смотрит недоверчиво, потом через силу изображает подобие улыбки. «А, ясно. А я думаю, так и есть». Кампелла поднимается на второй этаж в книжный магазин. В глубине за столом сидит женщина и заполняет карточки с данными на каждое издание. Перед ней этих карточек большая стопка — Женщина молодая и хорошо выглядит, одета в строгую белую блузку и бежевый кардиган. Возможно, красавицей ее не назовешь, думает полицейский, но вполне привлекательно. Услышав, что он вошел, женщина поднимает глаза, красивые и темные глаза, улыбается ему и продолжает работу. Силтель габович который что-то читал в кресле-качалке, встает и идет навстречу Кампелло. «Решил заглянуть к вам еще разок», — приветствует тот хозяина. «Конечно, конечно. Смотрите все, что хотите. Чувствуете себя как дома». габович возвращается к чтению и больше не обращает на него внимания. Изображая интерес, полицейский рассматривает на столе новинки, выискивая среди книг хоть какой-нибудь компромат. Как и в тот раз, большая часть названий и авторов ничего ему не говорит. Эндрю Сутер, Фрэнк Свинертон... Только Сальгарри и Саботини, он вспоминает капитана Блада, у него еще как-то на слуху, его удивляет количество романов, написанных женщинами. Дороти Каннингем, Наоми Джейкоб, Агата Кристи и прочие, их десятки. Якобы с любопытством он листает экземпляр истории Тома Джонса, какого-то филдинга и иллюстрированную книгу «Полни» под заголовком раса пол и окружающая среда вы это трактат по климату и географии компелло ставит книгу на место берет другую а сам тайком поглядывает на террасу застекленная дверь туда закрыта так шаг за шагом от одной книги к другой с рассеянным видом он приближается к столу где работает женщина подобравшись к ней он показывает книгу которую держит в руках хотя сам едва разглядел название. «Как вам вот это?» «Ничего?» — он спрашивает по-английски. Она смотрит и вежливо кивает. На столе лежат несколько книг. Стопка карточек и большая кожаная сумка. «Женщине должно быть лет двадцать с чем-то», — прикидывает полицейский. Потому как прямо она сидит на стуле, он догадывается, что она высокая, где-то метр семьдесят пять стоя будет повыше него. Макияж у нее минимальный, губы чуть-чуть тронуты яркой помадой, глаза никак не подчеркнуты. Чарльз маллет Хороший биограф, отвечает она. Здесь он пишет об Энтони Хоупе, о его жизни и его книгах. «Ах, да, конечно», — подхватывает Кампелло. «Хоуп, как же, как же». «Ну, вы знаете, автор узника Зенды». У нее хороший английский, замечает он, не хуже, чем у него самого уроженца Мальты. Он опять листает книгу, как бы сомневаясь. «Да, конечно, я видел фильм». «Хороший фильм, вам не кажется?» «Прекрасный, Рональд Колман там великолепен». Последние слова он произносит по-испански и видит, что она улыбается, их услышав. «Вы ведь не с Гибралтара, правда?» – спрашивает полицейский. «Я живу в Пуэнте-Майорго, но провела здесь три года во время войны в Испании». «Беженка? Мой отец беженец». «Поэтому вы так хорошо говорите по-английски». Она закрывает авторучку колпачком, на руках ни колец, ни браслетов, ни лака на ногтях, только дамские часики на правом запястье. Перо она держала в левой руке, значит, левша, и сережки – маленькие золотые шарики. «Возможно», – отвечает она. Звенит дверной колокольчик, и входит клиент. Кампелло опасается, вдруг кто-то из знакомых. Но нет, входит человек среднего роста с военной выправкой, одетый, как обычный горожанин. Кампелло его никогда раньше не видел. Хозяин магазина покидает кресло-качалку, идет навстречу посетителю, и до Кампелло долетают обрывки разговора. Честертон, Генри Джеймс, еще какие-то имена... «Я и не знал, что у сеньора Габовича работает испанка», — замечает Кампелло. Женщина качает головой. «Вообще-то я у него не работаю, у меня книжный магазин в лалинеа Ла «Вот тебе раз», — полицейский прикидывается удивленным, — «я там иногда бываю». «Возможно, я вас там видела, он называется Цирцея на улице Реаль». «Ну да, как же, конечно, я знаю где это, только никогда не заходил внутрь». Она смотрит на биографию Хоупа, которую Кампелло все еще держит в руках, и снова улыбается. «Вы не такой уж заядлый читатель, правда?» «Скорее, моя жена непринужденно уходит он от ответа. Она всегда просит, чтобы я прислал ей книги». Кажется, ее заинтересовали эти семейные подробности. Она берет сумку и перекладывает на другой край стола, подальше от Кампелло. Похоже, ей немного не по себе. «Ваша супруга эвакуировалась?» «Она в Белфасте с детьми». «Понимаю. Если загляните в Лалинеа, буду рада вам помочь. У нас хороший выбор книг на испанском и английском». Гобович беседует с клиентом и не обращает на них внимания. Теперь у них там речь о сонетах Шекспира. Кампелло решает немного рискнуть. «Простите, что отвлекаю, но меня мучает любопытство. Что вы здесь делаете, если не работаете в магазине?» Она выдерживает его взгляд и вроде бы спокойно В ее лице полицейский не обнаруживает ни смущения, ни тревоги, ничего подозрительного. «Силтель? Мой старый друг», — отвечает она. «Я работала у него, когда жила на Гибралтаре, а сейчас прихожу, когда могу, чтобы ему помочь». «Ах, вот оно что! Его жена серьезно больна». «Да, он мне говорил», — и Кампелло небрежно указывает на террасу. «Здесь опасная зона», — замечает он. «Слишком близко от порта, правда? Воздушные атаки и все такое». Она смотрит на него все так же, не теряя самообладания, взгляд безмятежный. «Ну, это же обычно по ночам», — она снимает колпачок с ручки и наклоняется над карточками. «И потом я прихожу не каждый день». Когда паром Пунта-Умбрия огибает маяк на южном малу аль Елена встает с деревянной скамьи и идет на корму, где на мачте развивается испанский флаг. Она стоит, засунув руки в карманы плаща. Морской бриз треплет ее волосы, и они падают на лицо, а она смотрит вдаль на Гибралтарскую скалу, что большой темной тенью выделяется на фоне светло-голубого неба и синей бухты. «Как хорошо чувствовать, что ты жива и свободна!» Елена делает глубокий вдох. Ее сердце который чуть больше часа назад было как камень, твердый и темный, стиснутый неуверенностью, смягчилось и бьется ровно. Ощущение пустоты внутри наконец исчезло, и пульс выровнялся, едва исчез страх. Она снова чувствует себя в безопасности, в невраждебной зоне, фотопленка зашита в подкладку сумки, где лежит камера, а в камеру заряжена другая, где вполне невинные кадры, с обычными сюжетами «Силтель Гобович в кресле-качалке», «Мейн-стрит» — витрина модного магазина, неспособная стать той тайной искрой, от которой может сгореть вся ее жизнь. И в то же время запечатлено все, что нужно. Порт, различные портовые службы, большие военные корабли, прибывшие ночью и уже пришвартованные к портовым буям или молам. Кроме малокапотажных судов — Есть два военных великана, не то линкоры, не то крейсеры, и еще один трансатлантический лайнер, выкрашенный в серый цвет и пришвартованный к центральному волнорезу, на таких перевозит личный состав. Волнуюсь, будто заново переживая только что просмотренный фильм, она шаг за шагом вспоминает каждую секунду, каждое замирание сердца и каждый свой вздох – Она бы сейчас закричала от облегчения, если бы не боялась привлечь внимание остальных пассажиров. Из осторожности на этот раз она решила вернуться домой другим путем с деревянной пристани на окраю Северного Мола, куда четыре раза в день причаливало судно, курсирующее между Гибралтаром, Ла-Линеа и Альхесиросом. Сейчас, глядя на чаек, вьющихся вокруг мачты, Елена вспоминает, как невозмутимо шагала по пристани, как проходила контроль с сумкой на плече, вспоминает лица гибралтарских таможенников и английских солдат, которые смотрели на нее кто с любопытством, кто равнодушно, и полминуты напряжения, когда она протянула свой пропуск к полицейскому и ждала, пока тот его не вернул. Затем, когда она преодолевала последние метры по скрипучим сходням, поднимаясь на борт парома, Ее мускулы были так напряжены, будто она боялась, что ей выстрелят в спину. Вдруг грубый голос окликнет ее и прикажет остановиться. И вот, наконец, можно вздохнуть с облегчением. Слышны голоса испанских матросов, отдающих Швартовы, и пунта Умбрия, увешанная покрышками вместо кранцев, медленно отделяется от мола, держа курс на бухту. Морская качка уменьшается, когда судно входит в порт и идет вдоль мола Лагалера. В стороне, пришвартованная к молу носовой частью, стоит итальянское судно. Елена видит его совсем близко. Неухоженное, черный корпус с огромными пятнами ржавчины, название Альтерра, едва различимое на носу, Запущенные и грязные палубные надстройки. Какой-то человек сидит на помосте со стороны порта, стуча молотком и соскабливая старую краску, а другой, опершись на раму якорного клюза, курит, глядя на проплывающие мимо суденышко. На малу между фонарем и сходнями вышагивает вооруженный винтовкой гвардеец. «Я больше никогда этого делать не буду», — решает Елена глядя на Альтеро и далекий пиньон. «Двух раз достаточно. Я для этого не гожусь». «Она опаздывает обеспокоенно», — говорит Тезео Ломбардо. Скворчалупо смотрит на часы. «Может, порам задерживается?» «Да, возможно». Оба итальянца стоят у стены испанского кредитного банка напротив колокольни «Санта-Мария де ла Пальма». Вот уже целый долгий час они не двигаются с места, курят и ждут. Оба одеты в старые куртки, белые рубашки без галстука, холщовые брюки и альпарагаты. Моряки на суше. Под ногами у них с полдюжины окурков. Они наблюдают за площадью Альта в Альхесиросе. «Все-таки она слишком рискует», — отмечает Ломбардо. Дженнаро Скворчалупо с любопытством смотрит на товарища. Он отлично знает своего двойника, всегда прекрасно чувствует его настроение и потому сейчас удивляется его явной нервозности. Скворча Лупо никогда не видел его таким. Ни во время тяжелых тренировок, ни во время атак в глубинах моря. «Она женщина до мозга костей», — говорит он, чтобы успокоить друга. «Она знает, что делает». «Я в этом не уверен», — Скворчелупа обеспокоенно смотрит на него. «Черт возьми, Тезео, какого дьявола с тобой творится?» «Ее могли задержать», — неаполитанец прищелкивает языком. «А ее паром мог утонуть. Она на голову сейчас свалится эта колокольня, не валяй дурака. Она подвергает себя опасности. Всем и в опасности, парень. Она сама захотела делать то, что делает, и капитан-лейтенант Мацантини ей доверяет». Ломбардо с сомнением качает головой. Мы не должны были допустить, чтобы... Слушай, хватит уже, но правда нетерпеливо прерывает Скворчалупо. Кончай меня доставать. Солнечный свет опускается на близлежащие дома. Тени от церкви, от пальм и фонарей вытягиваются на тротуаре, где играют дети под надзором женщин, сидящих на скамейках из керамической мозаики». Ломбардо отделяется от стены, делает несколько шагов до угла здания, не выпуская из виду площади, возвращается к товарищу. «Зачем она за это взялась? Почему так рискует? Ты это серьезно спрашиваешь?» «Ну да, серьезнее некуда. Слушай, я за тебя прям беспокоюсь». Венецианец не отвечает, скворчалупа сует руки в карманы и пожимает плечами. «Я понятия не имею, зачем она подвергает себя такому риску?» У женщин вообще своя длина волны. А это к тому же ненавидит англичан. В конце концов, они сделали ее вдовою. А может, ей нравится Дуча. Кончай издеваться, Дженна. А что тут странного? Мне, например, Дуча очень даже симпатичен. Ты же знаешь, дерзаю, а не плиту козни. Фашист на лифте не ездит. Примечание «дерзаю, а не плиту козни. «А диско, нон ар диско» – фраза Габриэля данунцо сказанная в 1919 году в ответ на козни Вудро-Вильсона, не согласившегося передать Италии город Фиуме, который достался Хорватии. Фраза стала одним из популярных лозунгов итальянских фашистов. «Фашист на лифте не ездит» или «фациста, нон уса ля акценсоре» Тоже фашистский лозунг не вполне ясного происхождения, конец примечания. «Я знаю, тебе он не очень по душе, это правда, но ты же с севера, вы там все упертые, хуже сержанты карабинеров Для тебя превыше всего Италия, долг и все такое прочее, разве нет?» «Примерно так. Мы, южане, больше думаем про любовь и ненависть, знаешь ли. Я Муссолини люблю как отца родного». «И как родную мать», — шутит Ломбардо. «Не зарывайся, брат!» — Ломбардо улыбается. «Доложи обо мне, мацантине «Так и так, разочаровался в фашизме. Касторка, все дела, как в старые времена». Примечание. В 1930-е годы в фашистской Италии арестованных заставляли пить Касторку с целью вызвать таким образом сильнейшую физиологическую реакцию, чтобы высмеять и унизить конец примечания. Скворчалупу не обижается. Он, человек Средиземноморья, неконфликтный и мудрый, и чрезвычайно ценит своего товарища. «Да уж, вот возьму и разоблачу тебя перед легурийцем отвечает он с иронией. «Он ведь такой же, как ты. Меня окружили люди, помешанные на чувстве долга. Оставим в покое родину. Я воюю с англичанами, потому что они проклятущие сукины дети». Они молча смотрят на площадь. Скварчелупо замечает, что ломбарда снова беспокойно поглядывает на часы. — Не понимаю, почему некоторым из нас так не нравится дуча, — настаивает неаполитанец, чтобы отвлечь товарища. — Да он же просто гений. — Как джин из лампы, — снова улыбается Ломбардо. — Загадай желание, и тебя разбомбят американцы. — Что ты мелешь, женщины? А он обращается именно к ним, сходит по нему с ума. Ты только представь. Когда он произносит речи с балкона «Палаццо Венеция», они беспрестанно испытывали оргазм. Я там был один раз и сам видел, клянусь тебе, только и слышно было хлюп хлюб хлюб Не будь мерзавцем. Я мерзавец. Думаешь, я преувеличиваю? А ты знаешь, сколько письменных признаний в любви он получает в день? Да ладно, хватит уже. А вот испанк то по-моему, на тебя запала, нет? Настаивает неаполитанец. В этом нет никакого секрета с того дня, как она нашла тебя на берегу. Что ж, мы все понимаем. Так романтично, скажи. Они все ужасно романтичные, и им нравится быть такими. А мы с тобой итальянцы, мы из страны любви и вареной колбасы. Да хватит, тебе надоело. Если бы я оказался в ту ночь у нее в доме, словно только что выловленный тунец, она бы от меня так просто не отделалась бы. Брось говорить глупости. Глупости? Ха-ха! — «Будь я на твоем месте», — ломбардо, в который уже раз достает сигареты, «на, возьми, кури и молчи», — и вдруг замирает, не донеся сигарету до рта. Скварчалупо следит за его взглядом и видит женщину, которая пересекает площадь от угла улицы Кановас-дель-Кастильо и направляется к церкви, на ней плащ на плече сумка. Дойдя до паперти, она покрывает голову платком и исчезает внутри». «За ней никого не видно?» — спрашивает Сквар Челупо, оглядывая площадь. «Да вроде нет». Ломбардо снова засовывает сигарету в пачку и кладет ее в карман. Некоторое время они стоят неподвижно, неторопливо и внимательно поглядывая по сторонам. Ничего подозрительного, неаполитанец строгает Тезео за плечо. «Иди занимайся своим делом, брат. А я посторожу. Передай ей от меня привет, а также привет от Дуча». Но ломбарда уже шагает к церкви. «Иди ты, Дженна, знаешь, куда?» — говорит он, не оборачиваясь. Неаполитанец смеется. «Да, но это потом. Сначала пусть она отдаст тебе фотографии». В церкви пусто, и лишь одна лампада горит у главного алтаря. Сидя на одной из задних скамеек между колоннами центрального нефа, Елена Арбуэс рассматривает алтарные украшения и фигуру святой девы, довольно сильно поврежденную в годы республики. Теперь ее восстановили и вернули на прежнее место. Время лишило Елену религиозных верований, и даже давление католической общины после гражданской войны не заставило ее, как многих других испанских женщин, стать набожной прихожанкой и ходить к воскресной мессе. Она была далека от любого рода притворства – и сейчас вошла в церковь впервые за долгое время. Точнее, миновала больше полжизни, и она никогда не забудет, почему так случилось. В тринадцать лет во время причастия, которое она проходила вместе с другими девочками из своего класса, священник отказался отпустить ей грехи за то, что слишком короткие рукава и ее блузки обнажали руки больше, чем полагалось. Елена не возмутилась, Не сказав ни слова, пристыженная и решительная одновременно, она покинула исповедальню, вышла из церкви и больше никогда не переступала ее порог. Сейчас она сидит неподвижно и рассматривает алтарь, прислушиваясь, не звучат ли шаги в центральном нефе. Она ничего не слышит, и вдруг чье-то легкое касание заставляет ее обернуться. Главный старшинат из Ломбардо только что сел рядом на скамью. Его профиль старинной бронзовой статуи четко очерчен в свете льющемся из слуховых окон. Короткие черные волосы, прямой нос, твердый подбородок с легкой синевой щетиной. Он ходит неслышно, словно кошка, думает она, словно один из тех греков, что глубокой ночью выходили из деревянного коня. Вот она и не услышала его.